Биткоин стоит 11 тысяч долларов. Но это меня не волнует. Подумаю об этом через 13 лет. В течение следующей недели курс биткоина обрушился на 45%. Мы потеряли около 6 миллионов долларов. В тот момент я уже не чувствовал абсолютно ничего. Телефон перестал звонить. Видимо, Дэнни тоже осознал, что все кончено. Я лишился всех своих денег. Убыток уже давно превысил размер залога. Если бы Дэнни закрыл позицию прямо тогда, он еще мог бы избежать катастрофы. Впрочем, честно говоря, мне было плевать на Дэнни. А он решил подождать. Самое печальное заключалось в том, что шансов у него все равно уже не было. Котировки биткоина продолжали снижаться на протяжении всего года и достигли отметки в три тысячи долларов. Как мне стало известно позже из новостей, ставка на обвал биткоина принесла Тимер Капиталу рекордные 113 миллионов долларов. Дэнни не закрыл позицию, ему просто не хватило сил этого сделать. Информация об убытке его банка очень быстро распространилась по всему рынку. Акционеры банка инициировали внутреннее расследование по факту превышения полномочий с его стороны и по подозрению в выводе денег. Потом я узнал, что, давая согласие на использование криптовалюты в качестве залога по займу, Дэнни нарушил все возможные процедуры банка. Чуть позже дело было передано в суд. Я был привлечен к уголовному процессу как соучастник Дэнни. Акционеры «Тимир Капитала» приняли решение расторгнуть со мной контракт в связи с инициированием уголовного дела против меня. Все трудовые соглашения со мной были прекращены на следующий день после официального извещения. Компания тоже подала иск с требованием вернуть 500 тысяч долларов, которые были использованы в рамках моей кредитной линии. Дэнни Кроула приговорили к 18 годам заключения. Он умер в тюрьме через две недели. До меня дошли сведения, что после первой встречи со мной... Он открыл дополнительные позиции по покупке биткоина, заложив все свои личные активы. После обвала биткоина активы были реализованы на аукционе, а его семье пришлось съехать из дома и поселиться у родственников. Его дети вряд ли смогут продолжить обучение в университете и, вероятнее всего, будут вынуждены искать хоть какой-то способ заработать, чтобы выжить. Мне дали 13 лет колонии общего режима. Мои родители не пришли на оглашение приговора. Уже в камере я узнал, что отец не вынес такого позора. Сердце не выдержало. Он скончался сразу после заседания суда. До конца жизни я все еще должен выплатить и мир капиталу полмиллиона долларов. Но это меня не волнует, подумаю об этом через 13 лет.